Глава шестая. Заря на беспредельном океане. «Никак заснул», — проговорил Баттон, внезапно просыпаясь. Он только приостановился передохнуть, а проспал, как видно, несколько часов, ибо теперь дул теплый ветерок, светила луна и тумана, как не бывало. «Что за сон мне приснился?» — продолжал говорить сам с собой Баттон. «Где это я?» «Ох! Ох, ох, беда! Мне снилось, что я уснул на люке, и что корабль взорвался, и все это оказалось правдой!» «Мистер Баттон», — послышался голосок Эмелины. «Что, деточка? Где мы теперь?» «Да в шлюпке на море, голубенок. Где же нам быть еще? «А дядя где?» «За нами в баркасе, вот-вот подоспеет». «Я пить хочу». Он налил воды в жестяной кувшин, привязанный к бидону, и дал ей напиться, после чего достал трубку и табак из кармана куртки. Она тотчас опять уснула рядом со спящим Диком. А старый матрос, уравновесившись на ногах, принялся осматривать горизонт. Нигде ни признака паруса или лодки. Возможно, однако, что незаметно при обманчивом свете Луны лодки обнаруживаются при свете дня. Но верно и то, что довольно нескольких часов, чтобы разъединить лодки на море на большое расстояние. Нет ничего более таинственного, чем морские течения. Океан состоит из множества рек, одни из коих текут медленно, другие — быстро. И за одну лигу от того места, где вы подвигаетесь со скоростью одной мили в час, другая лодка может их проделывать две. Лёгкий ветерок ребил воду, смешивая звездный блеск с лунным. Океан лежал ровный, как озеро, а между тем ближайший материк, быть может, отстоял за тысячу миль. Много дум, передумал старый матрос, покуривая трубку под звездами. Потом снова начал клевать носом. Когда же проснулся, Луна уже закатилась. На востоке показался бледный веер света и снова сменился тьмой. Но вот внезапно огненный карандаш провел линию на восточном горизонте, и небо стало прекрасно, как лепесток розы. Огненная линия сосредоточилась в одно разрастающееся пятно — край восходящего солнца. По мере того, как свет усиливался, небо окрашивалось в неописуемую синеву, переливчатую и сверкающую, как если бы она возникла из пыли неосязаемых сапфиров. Тут все море осветилось, как арфа Аполлона под перстами Бога. Настало утро. «Папочка!» — вдруг крикнул Дик, садясь и протирая глаза руками. «Где это мы?» Все ладно, сынок», — успокоил его старый матрос, тщетно обыскивающий горизонт глазами. «Твой папа целый невредим. Он сейчас будет здесь и приведет нам другой корабль». «А, и ты проснулась, Эмлин!» Девочка молча кивнула. Она не присоединила своих расспросов к расспросам Дика. Угадала ли она, что Баттон кривит душой и что дело обстоит не совсем так, как он говорит? почём знать. На ней была старая шапочка Дика, которую няня в торопях нахлобучила ей на голову. Шапка съехала на бекрень, и девочка являла довольно потешную фигуру в ней из старой выцветшей куртки Пэдди. Что касается Дика, то его соломенная шляпа валялась где-то на дне лодки, и золотистые кудри свободно развивались по ветру. «Ура!» — крикнул Дик, молотя под ножкой одно шлюпки. «Я буду моряком, правда, Пэдди? Ты научишь меня поднимать парус и грести?» «Дело нехитрое», — сказал Пэдди, хватая его. «У меня нет ни губки, ни полотенца, но я попросту ткну тебя лицом в солёную воду и дам обсохнуть на солнце». С этими словами он набрал воды в черпак. «Не хочу мыться», — закричал Дик. «Окунай лицо в черпак», — скомандовал Пэдди. Ведь не хочешь же ты быть чумичкой, не правда ли? Сам окунай туда лицо, приказал тот. Баттон повиновался и произвел булькающие звуки в воде. Потом поднял кверху мокрое лицо и вывернул черпак за борт. А теперь твое дело пропало, заявил хитроумный моряк. Воды больше нет. В море есть. А все-таки мыться нечем до завтрашнего дня. Рыбы не позволяют». «Я хочу умыться», — ворчал Дик. «Хочу окунуть лицо в черпак, как ты». «Да и Эмми тоже не умывалась». «Мне не надо», — пролепетала Эмилина. «Ну, куда ни шло, спрошу-ка я у акул», — объявил Баттон, как бы приняв внезапное решение. Он перегнулся через борт, почти касаясь лицом воды. «Гей, там!» — крикнул он. Потом наклонил голову на бок, прислушиваясь, и дети также заглянули за борт, сгорая любопытством. «Гей там! Да что вы там, заснули, что ли?» «А, да вот и вы! Тут у меня мальчонка с грязной рожицей хочет умыться. Так нельзя ли мне зачерпнуть?» «О, покорно благодарю вашу честь! Доброго утра, ваша честь, мое почтение!» «Что сказала акула?» спросила Эмилина. «Вот она что сказала. Берите хоть целый бочонок на доброе здоровье, мистер Баттон. Очень жаль, что не могу преподнести вам рюмочку Крепенького в такое прекрасное утро». Потом засунула голову под половник и опять уснула. По крайней мере, мне слышно было, как она захрапела». В шлюпке имелся большой мешок бисквитов и несколько жестянок с консервами, по большей части с сардинками. Пэдди же имел про запас ножек, и не успели они оглянуться, как на скамейке уже оказалась откупоренная жестянка рядом с несколькими бисквитами. С водой и с апельсином Эмилиной в придачу вышел настоящий пир. Кончив есть, они припрятали остатки и занялись установкой мачты. После этого матрос остался стоять около мачты, оглядывая беспредельную и безгласную синеву моря. У Тихого океана три синевы — утренние, полуденные и вечерние. Но самое счастливое из них — это синева утра. Блещущее, неясное, новорожденное. Синева неба и прекрасной юности. «Что ты высматриваешь, Пэдди?» — спросил Дик. Чаек! ответил хитрец, затем добавил про себя. Ничего, хоть шаром покати. Ох, горемычный я! Куда повернуть? На север, на юг, на восток, на запад. И не все ли равно Пойду на восток! а Они окажутся на западе. Пойду на запад! Окажутся на востоке. Да и не могу идти на запад прямо ветру в зубы. Пойду на восток! И будь что будет, он поднял парус и поставил его по ветру. Потом переложил руль, удобно прислонился спиной и предался воле ветерка. Отчасти в силу своей профессии, а отчасти из самого своего характера, он был так же спокоен, как если бы отправлялся с детьми на прогулку, хотя, быть может, вел их навстречу голодной смерти». Тихий океан все еще был скован одним из тех штилей, которые возможны только тогда, когда нет бурь на большом протяжении его поверхности. Ведь половина волнений на море причиняется не местными ветрами, а бурей на далеком расстоянии. Но сон океана был только мнимым, и тихое озеро, по едва заметной рябе которого скользила шлюпка, разбивалось на берегу Маркистских островов с громом и пеной. По одну сторону рулевого сидела Эмилина, баюкая свою безобразную, но обожаемую лоскутную куклу. Дик, сидя по другую сторону, свесился над водой и высматривал рыб. «Отчего вы курите, мистер Баттон?» — спросила Эмилина, молча наблюдавшая за старым другом в течение нескольких минут. «Чтобы на душе было легче», — объяснил Пэдди. Он сидел, откинувшись назад, И, зажмурив один глаз, устремил другой на парус. Он чувствовал себя в своей стихии. «Знай себе, правь рулем и покуривай, в то время как тебя пригревает солнцем и прохлаждает ветерком». Многие на его месте сходили бы с ума от волнения, проклинали бы судьбу, взывали к Богу. Пэдди курил. охо го крикнул Дик. «Смотри-ка, Пэдди!» Из сверкающих волн поднялся альбакор, перекувыркнулся в солнечном воздухе и исчез. Это альбакор дает козла, видавал я их сотни раз. За ним гонится. Кто за ним гонится? Кто? Объедал и, конечно, кому же еще. Не успел Дик осведомиться о наружности и нравах последних, как стая серебристых стрел пронеслась над шлюпкой и с шипением погрузилась в воду. «А это летающие рыбы. Что ты там толкуешь? Рыбы не могут летать. Где же у тебя глаза?» «И за ними тоже гонятся объедалы?» — боязливо спросила Эмилина. «Вовсе не они. Да будет вам расспрашивать, еще заврешься с вами». Эмилина, между тем, не забыла о своем сокровище, которое прихватило с собой завёрнутым в старый платок. Она засунула его под скамейку и то и дело наклонялась посмотреть, цело ли оно.